Глава третья. Старый друг. Лилии. Этими белыми цветами, запах которых вызывал головную боль, украшали и свадьбы, и дни рождения, и похороны. Я тщетно пыталась стряхнуть сладко над своего черного пиджака оранжевую пыльцу, намертво прилипшую к ткани. намертво. Мы с Джозефом сидели в первом ряду, откуда был хорошо виден открытый гроб. Организацию похорон родной матери мне недоверили, и потому мой муж полностью воззвалил эту ответственность на свои плечи. Местная церковь была до неприличия рада провести панихиду для церкви имени святого Варфоломея, стремительно теряющей прихожан в последнее время. Предстоящая поминальная служба известной персоны могла увеличить паству. И не имела права их винить, скорее чувствовала облегчение, что эта неотвратимая трагедия хоть кому-то принесла пользу. Сегодня многие жители небольшого городка осмелились присоединиться к нашему трауру. Зал. Заставленный треклятыми лилиями, пропахшей ладаном, который буквально въелся в деревянные лавки, да и, наверное, в само о б л а ч е н и е стола в середине алтаря, был полон. Полон людей, которых я ни разу в жизни не видела, за исключением моей золовки Виктории и ее семьи. Не в силах смотреть на выглядящую такой живой стараниями гримеров маму, я переводила взгляд со священника. на горящие свечи и обратно. Чуть повернув голову вправо, мы встретились глазами с мужем Виктории. Он тупо пялился на меня, и его без того мало симпатичную физиономию уродовала улыбка умственно отсталого. б л е с т е в ш у ю на свету лысину п о к р ы в а л а испарина. Я содрогнулась от о м е р з е н и я и поспешила отвернуться. Слова священника были неразличимы для меня. Их смысл ускользал, подобно речи на незнакомом языке. В гробу вместо мамы я упорно видела лежащую Джулю. Мои ногти вновь впились в едва зажившие ранки на ладонях. Из меня вырвался тихий стон. Дорогая, тебе не хорошо? Джо тронул меня за колено. Нужно было надеть брюки, а не юбку. Я невольно дернула ногой. Все в порядке, просто голова от запахов разболелась. Шепотом врала я нелюбимому супругу прямо на похоронах собственной матери. Хотелось встать и уйти, но я боялась не выдержать любопытных взглядов, которые неизбежно провожали бы меня до самых дверей. Я осталась сидеть на своем месте, не успев опомниться. Мы покинули тесную церковь и направились на кладбище. Я замыкала шествие. Джо, забыв о своей роли верного мужа, спешил отыграть до конца образ преданного и любящего сына, помогая нести гроб четверым неизвестным мне мужчинам. Пальто не справлялось со своей задачей уберечь меня от холода, поэтому я подняв воротник и обхватив себя за плечи. Дрожала, как лист на ветру. Кто-то накинул поверх моего пальто какую-то тяжелую ткань. Я, вздрогнув, завертела головой по сторонам. Никого рядом не обнаружила. Знакомый успокаивающий запах лаванды заполнил мои ноздри. Я медленно перевела взгляд на обретенный предмет. Моя любимая шаль, принадлежавшая когда-то бабушке, согревала меня сейчас. в с ё ж е определенно стоит заглянуть к доктору Бел. Звуки, доносившиеся от толпы людей, о д е т ы е сплошь в черное и так выделявшихся на фоне белого снега, стихли. Силуэты превратились в едва различимые точки, мелькавшие где-то вдали. Разве можно было за это короткое время так отдалиться от них? Я прибавила шаг. но чем больше я стремилась к ускользающим от моего взора точкам, тем дальше они уходили. Остановилась, обернулась вокруг своей оси. Место казалось смутно знакомым. В окружении каменных надгробий я почувствовала себя весьма неуютно. На кладбище это вполне объяснимо. Вот только п о г о с т на котором я оказалась. находился от нашей церкви в нескольких десятках миль. Тот и н м мое больное воображение рисовало сгустившиеся тени, скрывавшие в своем мраке голые ветви деревьев. Из звуков только мое сбившееся дыхание, да громкий стук сердца. Понимая, что догнать ушедшую вдаль процессию мне не удастся, я развернулась и направилась в обратную сторону. С каждым моим шагом темнота подступала все ближе, пока вопреки всем законам природы не наступила ночь. Снег скрипел под моими подошвами, запах лаванды, исходящий от шали, успокаивал, а я чувствовала себя лишённой всякого выбора и безвольно следующей указаниям невидимой руки. Пройдя кладбище, я очутилась на пустой дороге, по моим предположениям ведущей в никуда. Как и в прошлый раз, когда я провожала в последний путь мистера м и л л и г а н а перейдя шоссе, я оказалась в лесу. Совершенно не понимая, в какую сторону мне следует идти, я все равно была уверена в том, что сегодня в трамвае выпью ч а ю со старым другом. Луна освещала обнаженный лес неестественно ярко, и кроме моих собственных неспешных шагов других звуков я не слышала. в с к о р е вдалеке з а м е р ц а л и желтые огоньки о к о ш е к старого трамвая. К своему удивлению я была почти этому рада. в Прочем, если выбирать между бесцельным блужданием в темном лесу и теплым чаем в компании знакомого лесника, определенно второй вариант импонировал мне куда больше. Ускорившись, я устремилась к трамваю. Едва я достигла цели своего пути. Как остановилась и замерла, не дойдя до хижины и пары метров, в груди будто разлили свинец. Забыв как дышать, я уставилась в горевшие окна. Рассеянный мягкий свет освещал силуэты двух женщин, очень знакомых женщин. Моя мама и бабушка собирались пить чай. Кажется, я вовремя. Не успела я постучать. Как дверца трамвая со скрипом отворилась, и передо мной предстала бабушка. Алевтина Анатольевна тепло улыбалась мне и, поправив свою же шаль на моих плечах, тихонько произнесла: "Ох, Алисочка, в с я в в снегу, заходи скорее, мы тебя заждались." Потеряв дар речи, я проследовала за бабушкой внутрь хижины. Пахло как в родном доме в Петербурге. Аромат бергамота и свежей выпечки витал в воздухе. Мама, вполне живая, с румянцем на щеках, сидела за круглым столом и медленно размешивала сахар в чашке. Выглядела она лет на десять моложе, чем во время нашего с ней последнего разговора. Мама, я сглотнула слюну, в о рту от волнения пересохло. а л е в т и н а Анатольевна обошла маму со спины. И положил а ей руки на плечи. Моя семья снова со мной. Только вот почему? Алиса, не стой, садись за стол. Мама все так же разговаривала с легким акцентом. Да, ласкового тона от нее не дождешься даже после смерти. Дрожа всем телом, я опустилась на стул, даже не удосужившись снять себя пальто. Бабушка, погремев посудой в кухонном шкафчике, вытащила на свет забавную чашку с нарисованным котенком в розовой юбке. Мою любимую. Твердой рукой а л е в т и н а Анатольевна налила мне чай. А где Эйч? Только и смогла спросить я. Ты про Гарольда, моя дорогая. Он ушел, то есть совсем ушел, навсегда. Хороший парень, как Лизочку привел, так и попрощался с нами. Вернулись мы с ней из белого света и не видали его больше. Бабушка от п е р е п о л н я в ш е й ее горечи поджала губы и отвернулась к тумбе, чтобы забрать вазочку с вафлями. Хотя от меня не утаилась, как у Краткой, Алевтина Анатольевна смахнула выступившие слезы. Ты все это время была с Эйчем? Потеря Харона для меня стала не меньшим горем, чем гибель Джулии и мамы. Но мама-то сейчас рядом со мной. Да, я всегда боялась смерти, и он предложил мне остаться и занять его место, стать проводником. И я с радостью согласилась, ведь теперь я смогу помогать тебе. Бабушка присоединилась к чаепитию. Помогать? То есть тебя не удивляет? Что твоя внучка тоже здесь? – подала голос Елизавета Андреевна. Хороший вопрос. Бабушка подула и осторожно отхлебнула из чашки. Мы с мамой терпеливо ждали ответа. Признаюсь, нет, не удивлена. Алисочка давно мне рассказала о своих приключениях, и когда я сама познакомилась с милым Гарольдом, то окончательно убедилась в правдивости ее слов. Хоть и поверила тебе сразу, дорогая, а л е в т и н а Анатольевна прикоснула своей теплой сухой ладонью моей руки. Мама нахмурилась. Это садовник вовлек мою дочь в столь темную историю, и теперь и ты, мама, вместо того, чтобы Алиса забыла все эти загробные глупости и жила нормальной жизнью, поощряешь ее появление. Я почувствовала, как рука а л е в т и н ы Анатольевны дрогнула. Теперь мы для Елизаветы Андреевны мать и дочь. Ну, н а т о же! — Елизавета! Сердито окликнула дочь бабушка. Школьная учительница проснулась в ней в мгновение ока. Алиса не может это контролировать. Я только почувствовала, что она должна скоро появиться. Мама л е д я н ы м взглядом продолжала пристально смотреть на Левтину Анатольевну. По всей видимости, преодолевая в н у т р е н н е е с р а ж е н и е Елизавета Андреевна сдалась. Алисе все равно придется разобраться с тем, что происходит в реальном мире, и вообще-то я еще здесь. Можно обращаться напрямую ко мне. Не выдержав, прервала я обсуждение моей скромной персоны. Чашки зазвенели, ударяясь об люца. д Трамвай пришел в движение. Что происходит? Нет, еще рано. Я не готова прощаться. Мне пора. Правда, мама? Бабушка с т о с к о й взглянула на Елизавету Андреевну. Это не я решаю, дорогая. За окнами начало понемногу светлеть. Алиса. Почти шепотом обратилась ко мне мама. Я правда люблю Джозефа и всегда считала его хорошим человеком. Знаешь, не стоит недооценивать моего сына. Я поежилась, услышав то, как мама назвала моего мужа своим сыном. Он не знает о нашем с тобой разговоре. Не могу представить, как он отреагирует на завещание. Береги себя. Не показалось, что белый свет слишком скоро заполнил наш трамвай и поспешно вернул меня на дорожку близ церкви. Я стояла посреди пустой дороги, заметенной снегом, и вцепилась руками в свои плечи, на которых больше не было бабушкиной шали. Сдержать непрошенных слез я не смогла. Что имеем, не храним, потерявшие, плачем. Вот ты где. Я всюду тебя ищу. Пойдем скорее в машину. Не думал, что ты не захочешь проводить маму в последний путь. Раздался баритон мужа почти у самого моего покрасневшего от мороза уха. н е з а п н н о возникший, словно из воздуха джо, довольно крепко ухватил меня чуть повыше локтя и потащил к стоянке. А вот тут ты ошибаешься. Я как раз ее и провожала. к о р к о ш е п н у л а я куда-то вниз. Ты что-то сказала, остановившись и ч е р е с чур серьезно на меня посмотрев, сказал Джозеф. В его взгляде пронзительных голубых глаз я заметила искру безумия, что некогда скрывалась в з е л е н и глаз Евы. Прогнав наваждение, я смогла выдавить из себя улыбку. Ничего, мне просто все еще не хорошо. Идем. удовлетворившись этим ответом, муж отвернулся, и я почувствовала облегчение от того, что он больше не смотрел на меня.